Вокруг стола сидели несколько штрафников и комбат твердохлебов среди них. «Прибыл на службу после лечения в госпитале», — отрапотовал Савелий, подойдя к столу. «Савелий, мать честная!» — в углу приподнялся На локте Леха Стира. «Явился, не запылился. А мы тебя во враги народа уже записали!» Он коротко рассмеялся. Савель вынул из внутреннего кармана телогрейки справку из госпиталя, положил перед комбатом, разгладил ладонью. Твердохлеба взял бумажку, прочитал, сказал со значением. «Что же, с возвращением тебя, Цукерман!» И сразу топай в дозор, самый ближний к реке. Спросишь — найдешь. А после расскажешь, каким таким чудом ты в госпитале оказался. Ступай. Есть. Хорошее настроение сразу пропало. Савелий молча повернулся и вышел из блиндажа. В штабе армии сидели командиры армейских дивизий и полков, артиллерийских и авиационных соединений. На стене висела огромная карта участка фронта — Которой занимала армия. «Начать большое наступление выпала честь нашей армии, товарищи», — говорил командар. «За оставшееся время, десять дней, все дивизии должны быть придвинуты непосредственно к линии обороны. Время наступления в конвертах, которые вы все получили, скрыть 15 октября, за три дня до начала боевых действий». «Понтонную переправу через Десну подготовит стрелковая дивизии генерала Лыкова, и она же осуществит захват плацдарма на другом берегу и прорыв обороны противника. За ней в прорыв по понтонной переправе пойдут танковые дивизии генерала Родионова и генерала Кулябка вот на этом участке. За ними полки Абрамяна, Глухарева и Конникова». Командарм очертил указкой на карте место прорыва. «Но...» Предварительно мы осуществим отвлекающий прорыв, форсирование десны и захват плацдарма на другом берегу. «Захватим плацдарм и будем удерживать его во что бы то ни стало. Немцы начнут стягивать туда свои ударные резервы, ослабляя другие участки фронта. И вот тогда танки Родионова и Кулябка пойдут вперед, но в другом, вот в этом месте». Указка ткнулась в точку на карте. По показаниям захваченных в плен языков, противник даже предполагает, что наше наступление начнется именно здесь. Они считают, что здесь самое удобное, место для наведения понтонов и захвата плацдарма. Что ж, мы не обманем их ожидания. Ложное форсирование и захват плацдарма начнется на двое-трое суток раньше главного наступления. Вопросы. Кто будет осуществлять отвлекающий маневр, товарищ командарм? Два полка штрафников собрали со всего фронта. Командовать ими будет... Илья Григорьевич... Кто у тебя батальоном штрафным командует? Как его запамятовал? Твердохлебов Василий Степанович стал из-за стола генерал Лыков, бывший майор, лишён звания и наград за то, что попал в плен в мае 42 второго года. Ну вот, он и будет командовать. Формирование из двух полков и преданного к ним арт-дивизиона назовём штрафной бригадой, а этот Твердохлебов будет комбригом». Приказ сейчас заготовим. Начальник особого отдела армии здесь, здесь, здесь. Ты как, не возражаешь? По существу возражений нет, товарищ командарм. А по мелочам после поговорим. Ты заготовь приказ до отъезда генерала Лыкова в свою дивизию. Сделаем. Передай твердо хлебову Илья Григорьевич, продержится на том берегу трое суток, получит погоны полковника и орден боевого красного знамени на грудь. И все остальные штрафники, кто останется в живых, получат обратно свои звания и ордена. Объясним, от них зависит судьба наступления всего фронта. «Слушаюсь, товарищ командарм», — ответил генерал Лыков. «Еще вопросы?» «Прошу прощения», — поднялся седой генерал-майор, — «почему такие надежды возлагаются на штрафников? Ведь противник обрушит на них все силы, чтобы не дать захватить плацдарм, и если такое случится, чтобы сбросить их обратно в реку. Моральный и боевой дух штрафных батальонов крайне низок, и вследствие этого задача, поставленная перед ними, вряд ли будет выполнена. Мы сильно рискуем». «Это решение принято командующим фронтом товарищем Рокоссовским, и оно не обсуждается», — ответил командарм. «Больше нет вопросов, тогда обсудим, так сказать, тактические задачи каждого формирования армии во время наступления. Прошу внимания». «Помните ли вы Мурку, Мурку дорогую? Помнишь ли ты, Мурка, наш роман? Кольца и браслеты, платья и береты я ли тебе, Мурка, не дарил?» Негромко напевал Лёха Стира, пальцы неторопливо пощипывали струны, в глазах Лёхи грусть и мечты. Вдруг он перестал играть и сказал со вздохом. — Жалко, чёрт подери! — Чё тебе жалко, блудный сын? Тоже вздохнул отец Михаил. — Беспутно прожитых лет! — «Похоронку продовольственную жалко!» — вновь вздохнул Леха. «Сейчас смотались бы по-быстрому! Эх, ямайский ром, сосиски, табачок!» «Нет, ну какая же все-таки сука этот майор Харченко!» — Леха стукнул кулаком по гитаре. «Кончай бренчать, черт малахольный! Дай поспать людям!» — раздался раздраженный голос из угла. Все люди, бляди, весь мир, бардак, родной мой дядя и тот мудак, громко пропил Леха и, отложив гитару в сторону, объявил. Концерт по заявкам закончен, спите спокойно, товарищи. Он улегся поудобнее, у стены блиндажа подложив под голову скатку шинели, подобрал под себя ноги, запихнул руки в рукава телогрейки, зевнул сладко, позвал Петрович, а, Петрович? «Чего тебе?» — сонным голосом отозвался Глымов, дремавший рядом. «Как думаешь, черти на луне водятся?» «Почему на луне?» — сонно ответил Глымов. «Они на земле водятся, и первый среди них — это ты». Лёха хихикнул. не я не черт Петрович, я добрый, только воровать люблю. Наверное, цыгане у меня в роду были. Вот чего вижу, из золота руки сами тянутся». Головой, понимаешь, у них хорошо, а руки тянутся. Слышь, Петрович, что-то комбата до сих пор нету. Чует сердце не с добром, он с дивизии приедет. Чем больше начальник, тем больше подлянки от него жди. Ты заткнешься когда-нибудь, — вскинулся Глымов. Все, Петрович, все, сплю. Леха закрыл глаза и действительно сразу заснул. Твердохлебов сидел в это время в блиндаже комдива и слушал Лыкова. «Погоны полковника и орден боевого красного знамени!» — говорил генерал Лыков. «Это не я тебе говорю, это приказ товарища Рокоссовского. Командаром так и сказал». «Два полка?» — спросил Твердохлебов. «Пять батальонов пехоты и дивизион противотанковых орудий», — сказал Лыков. — Не удержимся мы на том берегу, — мотнул головой Твердохлебов. — Погибнем. — Погибните, но удержитесь, — поправил его начальник штаба полковник Телятников. — И сколько надо будет погибать? — трое суток, — ответил генерал Лыков. — Через трое суток начнут переправляться основные силы армии. Не продержимся. Твердохлебов прикурил самокрутки от снарядной гильзы, стоявшей прямо на разложенной карте шестиверстки. Они нас артиллерией землёй землей смешают, да на переправе половину побьют и пушки потопят, а остальное на берегу уничтожат. Первые четыре часа, как высадимся. Перед наступлением будет трехчасовая артподготовка, мощная, мы... Первое, смешаем у них все с землей. Твердохлебов долго молчал, раздумывал, потом сказал упрямо: "Артподготовка это, конечно, хорошо, только там в, в три эшелона артиллерия стоит. Нет, сметут нас обратно в реку, как хлебные крошки со стола, и гаддалки ходить не надо." «Помню, ты в атаку батальон через минное поле повел», — возразил Лыков. «И линию обороны захватил». «А сколько тогда конючил?» «Половину батальона на том минном поле оставил». Твердохлебов сильно затянулся. «Война идет, Твердохлебов. Кто тут жизни считает? Немец пол России захватил. Люди жизни своих не жалеют». «Люди не жалеют. Это их святое право», — мрачно отвечал Твердохлебов. Но мы-то жалеть должны. Люди ведь не спички, чтобы их целыми коробками жечь. Так ведь и солдат вовсе не останется. Одни генералы да полковники будут плацдармы захватывать. И он остро взглянул на Лыкова. «Ты мне этот свой абстрактный гуманизм тут не проповедую, зло проговорил Лыков и взглянул на начальника штаба Телятникова. «Видал, каков? Ему жалко, а нам не жалко. Ты думаешь, я солдатом не был? В атаку не ходил? Со смертью не целовался? У меня три ранения и контузия. Понял, гуманист хренов? Мы с такими гуманистами от немца до Волги пятились!» — Да не потому мы пятились, Илья Григорьевич, сам же прекрасно знаешь, — поморщился Твердохлебов. — Ты лучше прямо скажи, командовать десантом отказываюсь. — Ну да, я скажу, вы меня под трибунал. Твердохлебов вновь сильно затянулся, выпустил дым. — Само собой, разумеется, — развел руками Лыков. — А ты думал, по головке погладим? — Тебе командарм лично доверие оказал, а ты кочевряжешься, — «Не в твоем положении, — Василий Степанович, — гонор показывает. Ты пока что есть штрафник, то бишь осужденный, отбывающий наказание. А он, видишь, тут принципы в нос сует». Лыков вынул из ящика стола запечатанный желтый бумажный конверт, положил его перед Твердохлебовым. «Что это?» — спросил Твердохлебов. «Приказ. Завтра к тебе пять батальонов штрафников прибывать начнут. Подумай, где их разместишь». до наступления, чтоб с воздуха не видно было. Их разведчики каждый день над нами летают, чтоб не заметили. «Летают, потому что неладное почуяли», — сказал Твердохлебов. Полковник Телятников поднялся, протянул для прощания руку. «Успеха тебе, Василий Степанович!» Он вдруг обнял Твердохлебова, шепнул на ухо. «На складе десять канистр со спиртом забери». Я распорядился, чтобы выдали. Зарядишь бойцов перед десантом. — Спасибо, Иван Иванович, — также шепотом ответил Твердохлебов. — Чего вы там шепчетесь? — подозрительно спросил Лыков. — Желаю комбата успеха, — ответил Телятников. — Послезавтра явишься и обсудим все мелочи, — сказал Лыков. — Счастливый тебе комбат. — Наше счастье луковое, — усмехнулся Твердохлебов. Близко на него посмотришь, сразу плачешь. У продовольственного склада, длинного сарая с узкими